Никому. Я знаю, о чем говорит гранит, О чем толкует топот копыт, Как олово лить, как молоко кипятить. Я знаю, во мне снова слово горит. Я знаю, как выглядит звук, Что делают с миром движения рук, Кто кому враг и кто кому друг, Куда выстрелит согнутый лук. Поиграй на его струне, «Узнай что-нибудь обо мне. Я могу появиться, я могу скрыться, Я могу все, что может присниться. Я меняю голоса, я меняю лица. Но кто меня знает? Что я за птица?» Ольга Арефьева «Магия чисел» Кусты ежевики и жимолости с треском расступились И качнули голыми ветвями выпуская на поляну двух людей и взмыленную лошадь. Замерли. Тот человек, что пониже ростом, стащил с головы потрепанную шляпу фламандского лоцмана, утер ею пот и истово перекрестился. Огляделся, плюнул так же истово, как только что крестился, пристроил шляпу на затылок и застыл, поводя туда-сюда носом, будто принюхивался. Он выглядел, как выглядят обычно неотесанные местные крестьяне из лесовиков, но на охотника не походил. Скорее смахивал на дровосека или углежога. Был плохо стрижен и основательно не брит. Будто был в пути дней пять, а может и неделю. На его кафтане, на штанах и даже на потертом войлоке дырявой шляпы там и сям во множестве торчали ломкие трухлявые осенние репьи. Второй человек стоял, не произнося ни слова, только успокаивал ладонью лошадь. Та вздрагивала и испуганно косила глазом. Вид у нее был такой, словно она не пробиралась только что по лесу, а долго скакала бешеным галопом. Хвост и гриву тоже в изобилии украсили репьи. Она переступала, роняла клочья пены с трясущихся губ и грызла удила. Побач от седла примостились туго набитые черездельные сумки, и стальной кавалерийский арбалет на две стрелы. Хозяин лошади, подтянутый, горбоносый мужчина лет под сорок, с волосами связанными на затылке в конский хвост и старым шрамом на глазу, пожалуй, был единственным из этой троицы, кто выглядел спокойным. Он был в штанах, в зеленой куртке без плаща, в высоких сапогах для верховой езды. Его глухой нагрудник толстой кожи вполне мог служить подобием керасы, тем паче, что на поясе висел прямой, недлинный меч в потертых ножнах с бронзовой накладкой. Временами человек задумчиво кивал своим мыслям и улыбался, словно все шло так, как и предполагалось. Сторонний наблюдатель, глядя на него, в жизни бы не заподозрил, что два путника и лошадь влипли в неприятности – Но крестьянин в шляпе и в не смотрел в его сторону и потому стоял, насупившись, и с хрустом скреб ладонью подбородок. «Тьфу, зараза, что за незадача!» Наконец воскликнул он, ударил шляпой озим, витиевато выругался, подобрал ее, расправил и надел опять. «Третий раз сюда сворачиваем, чтоб его...» «Третий раз?» — строгим голосом переспросил верховой. «Уверен? Ты же говорил, что знаешь здешние места». «А то!» — селянин снова плюнул и перекрестился. «Конечно знаю, как не знать. А только точно говорю, по кругу ходим. Да не, что вы полянку не узнаете, господин хороший. А он наши, стало быть, следы, а он кострище, господин хороший, камнем выложено на другой-то стороне. Ага. Вы не смотрите, что снег выпал. Снег, он тоже на земле лежит. Эхма, ма, видная правда нас какая-то поганка водит. Может, ведьма, может, и ведьмак». Длинноволосый не ответил, стянул перчатку, вытер мокрое лицо, прошел кострищу и попинал его. Из-под недавно выпавшего снега зачернели старые головни. Он присел, поворошил их и задумчиво посмотрел по сторонам. — Надо дров набрать, — сказал он. — Смеркается, не стоит уходить, раз уж опять сюда пришли. Эй — Эй! — обернулся он. — Чего ты встал? Иди сюда. Сходи за хворостом, а я пока место лошадь распрягу. Внезапно от потянуло ветерком, в вершинах сосен зашумело, с них как перхоть с головы посыпался снежок. Крестьянин вздрогнул, огляделся быстро, даже воровато и втянул голову в плечи. Воля ваша, господин хороший, неуверенно проговорил он, а только я здесь на ночь более не останусь. Хватит, натерпелся страху в те разы. Домой пойду, уж не серчайте, не могу. Длинноволосый смерил его взглядом, от которого крестьянин сжался еще больше, хотя казалось это уже невозможно. «Ты что же?» — медленно сказал он. «Хочешь меня бросить? Ты же плату взял!» Крестьянин снова зыркнул по обеим сторонам, стянул и скомкал шляпу и принялся обрывать с нее репьи. Пожал плечами. «Да, деньги оно, конечно, вещь хорошая», — неохотно согласился он, не поднимая глаз. А только я не слышал, чтоб на том свете они кому-то пригождались. Ежели вам охота ночевать, ночуйте, а меня не вольте. Я человек маленький, сказал, что провожу до места, значит, провожу. А только сами, знаете, не и люди вам, наверное, говорили. Худые они, места здешние, недобрые места. Вспомните, как вы провожатого искали, и все отказались, а я вызвался. Потому как жонка у меня под осень делается хворая, и семеро по лавкам, а вы денег посулили и не обманули. Другой бы на моем-то месте бросил вас тут, да и сленял тяжком. Ведь сами знаете, небось, как оно бывает. А я все честно говорю, да и до места вас почти довел. А ежели не получилось, что совсем до места, извиняйте, не моя вина». Он снова огляделся, тяжело вздохнул и полез за кошелем. «Давно здесь не ходил», — задумчиво сказал он, зубами дергая завязки. «Лет десять, почитай, а то и все пятнадцать». Дед мой на рудник хаживал в забоях старых шарить. Когда не старых был еще. Меня с собой убрал. Отца солдаты порубили. Дед работать уж не мог. А я тогда и вовсе был мальцом. Темы пробавлялись. Где старую кирку отыщешь, где лопату, где-то кагонец, Порой найдешь рудничек, тех, которые не вылезли. Так и деньгами разживешься или еще чем. Ага. А руднику тому уже в те времена, в годах счету не было. Одни столетия. Уже, да, было не по себе. А нынче так и вовсе. Вот. Длинноволосый, казалось, слушал с интересом. «А что здесь добывали?» Спросил он. «Олова. Хотя людишки говорили, будто и серебро водилось. Может, байки. Может, правда, только мне не попадалось. Ну, а дед молчал. Ага. Завязки, наконец, поддались. Значит, что я говорю-то, господин хороший?» «Обещался я вас довести до рудника, да не довел. Такая вот подначка вышла. По-честному выходит, деньги полагаются назад. Но только я так думаю, что без меня вы и сюда бы не добрались. А стало быть, с вас все же причитается. Так что я вам половину возверну, а половину, стало быть, себе оставлю. Как вы на это смотрите, а? Так по-честному будет, а, господин хороший?» Тут рассеянно махнул рукой. «Не надо, забирай все». «Так где ты говоришь, рудник?» «А, ну, как знаете». Крестьянин торопливо спрятал кошелек и отдернул кафтан. «А к руднику туда?» Он показал рукой. «Вон, вдоль заросшей тропки. Но только вы к ему не выйдете, потому как водит кто-то. Помяните мое слово, ежели всерьез остаться, думаете. Ночка выдастся похуже тех. Ага. Вы на ночь круг поставьте, да молитву прочитайте раза три, да меч держите наготове». Как оно говорится-то, на бога надейся, да и сам не плашай. А лучше было бы вам со мной уйти, ага. Хорош болтать, — отмахнулся всадник. Ступай, а то стемнеет. Ну, что ж, — заколебался проводник. Тады, бывайте, господин хороший. Крестьянин потоптался для приличия, прищурясь, посмотрел на небо, помог разжечь костер и расседлать коня и с явным облегчением удалился прочь. Треск валежника смолк, Длинноволосый остался один. Темнело. Края поляны расплывались, казалось, деревья подступили ближе. Пламя маленького костерка успокоительно потрескивало. Ветер стих, помаленьку стал крепчать мороз. Зима показывала зубы, пускай еще молочные, но оттого не менее острые. Круг света от костра дрожал и трепетал. Еловый лапник прыскал искрами, дымил и нагонял слезу. Длинноволосый сидел спокойно, чего нельзя было сказать о лошади. Та фыркала, косилась на окрестные кусты и даже не притронулась к овсу, насыпанному в торбу. Стреноживать ее не стали, но поводья были коротко привязаны к поваленной сосне. Путник закусывал холодным мясом, подкидывал дрова в огонь и время от времени шевелил головне острием меча. Арбалет он тоже предпочел держать поблизости, заряженный, но почему-то невзведенный. Было тихо. Очень тихо. Слишком тихо. Морок нахлынул внезапно. Человек у костра еще не успел ничего заметить, а лошадь вскинулась, заржала и попыталась взвиться на дыбы, едва не разорвав по воде меганаши. Длинноволосый приподнялся на колено и сноровисто повел мечом. Вгляделся в темноту, прищурился. На сей раз не было ни белых простынь, ни пауков размером с кошку, ни громового свиста по верхам, ни огненных волков, глазами отводящих стрелы, ни прочей живности, одни лишь звуки и движения. Однако их хватало. Сушняк похрустывал под чьими-то шагами. Скрип деревьев раздавался тут и там. А чье-то легкое, свистящее дыхание то и дело возникало за спиной. Стукали камни?» Два раза кто-то попытался утянуть мешки, и оба раза человек успевал их перехватить, два раза ткнув мечом во тьму. Один раз кто-то ойкнул, захихикали. Шаги коротких мягких лапок прозвучали где-то справа, коротко стрельнул костер. Опять забилась лошадь, которую, похоже, укололи. Снег окрасился кровавым. Человек запустил руку под рубаху, что-то сжал в кулаке, И в полголоса слова молитвы. По тону голоса, спокойному и ровному, чувствовалось, что просто так его не запугать. А просто запугивать, как вскоре оказалось, его никто не собирался. Молитва не смогла помочь, а если помогла, то мало. Вскоре шорохи и скрипы стихли, но на смену им из глубины лесной чащобы донесся совершенно новый звук, от которого вставали волосы. То были гулкие удары, словно кто-то большой, да что там большой, огромный, шел по направлению к костру, попутно стряхивая снег с вершинок сосен. Все ближе вздрагивали деревья, все сильнее сотрясалась земля. Длинноволосый подобрался, взял в руку арбалет и поднял меч повыше. Однако, как же вы мне надоели, проклятые невидимки! процедил он сквозь зубы. Ну, давайте, подходите! Ну! Никто, однако же, не подошел, но топот смолк. Человек немного успокоился. «Проклятие!» Трясущейся рукой он вытер потный лоб. «Нет, так нельзя, так дело не пойдет. Теряю контроль. Чуть не сорвался». Он опустился на корточки, подбросил дров и начал раздувать костер. Однако через минуту вновь почувствовал неладное. Чем сильнее разгорался костер, тем темнее становилось вокруг. Языки пламени достигали локтя в высоту, длинноволосый чуть не обжег лицо, но освещал костер, преимущественно себя и больше ничего. Темнота давила, окутывала и душила, словно одеяло. Человек отпрянул, задыхаясь, вновь нашарил на груди свой талисман, огляделся. Темнота с неохотой разжимала хватку, отступала, и путник запоздало понял, что в панике сжег все припасенные дрова. Осталась одна вязанка. Этого должно было хватить часа на два. Потом костер должен был неминуемо погаснуть. Длинноволосый выругался, покачал головой. Его таки сумели провести, притом дважды. Он торопливо выкатил мечом два разгоравшихся полена, притоптал. Остальное спасать было поздно. Пригоршнями подбрасывая снег, чтобы костер горел как можно медленней, он просидел примерно час, после чего начал кривать носом, и вскоре незаметно для себя уснул. Когда он очнулся, огонь уже погас. Холод пробрался во все члены, ноги не сгибались. Ругаясь, человек полез в карман, нашарил огниво и непослушными пальцами долго высекал огонь. Наконец костер снова разгорелся. Человек два раза приложился к фляжке, заткнул ее пробкой и поискал мешок. Мешки исчезли вместе с арбалетом. Некоторое время человек сидел в оцепенении, соображая, что делать. Голова была непривычно тяжелая и гулкая. «Выпил! Выпил!» Пискнули у человека за спиной и снова захихикали. Длинноволосый вздрогнул, чертыхнулся, перехватил подмышку меч, по крайней мере, хоть его стащить не успели. Торопливо сунул пальцы в рот и опорожнил желудок. Голова все равно кружилась пуще прежнего. Он в изнеможении опустился на бревно. «Гады!» — прошептал он, облизал сухие губы. «Где вы, черт бы вас всех побрал?» Опять хихикнули, на сей раз ближе. Щелкнул стопор арбалета, хлопнула тетива. И стрела ударила в дерево прямо над головой человека, заставив того вздрогнуть. Он выругался, подобрался, поднял меч из замер, изготовившись к атаке. «А ну всем тихо!» Вдруг послышалось сапушки леса. кому сказал! Пошли все вон! Вон они то, вставок скидаю!» Мгновенно наступила тишина. Даже лошадь успокоилась. Потрескивали угли в костерке. Длинноволосый поднял голову. Вгляделся в темный силуэт на краю поляны. Человек меж тем приблизился, вступил в круг света и присел. Отблески костра заплясали на его скуластом лице. «Здравствуй, Золтан!» сказал он. Длинноволосый кивнул и облизал пересохшие губы. «Привет, жуга». Скуластый не ответил, воцарилось молчание. Длинноволосый не выдержал первым. Но спросил угрюмо он, чего молчишь? «Давно меня не называли этим именем», — признался парень, будто с неохотой. «Да уж, я думаю. Долго же ты заставил меня ждать». «Если бы я знал, что это ты, пришел бы раньше», — усмехнулся травник. «Селен ты, бродяга. Да и я хорош, признаться. Мог бы догадаться сразу. Ни один деревенский столько времени бы не выдержал. Давно сидишь?» «Третью ночь. У меня и амулет твой с собой». Длинноволосый снова облизал сухие губы и приподнял медальон на цепочке. «Еще Гертрудин, помнишь? Видишь, ну...» Казалось, что он еще не успокоился и сейчас хотел убедиться что-то доказать себе и собеседнику. Травник долго всматривался в каплю полированного серебра. Молчал. В глазах посверкивали отблески огня. «Да», — кивнул он наконец. Прошелся пятерней по волосам, отвел глаза. И я про него почти забыл. «Да только ведь и ты...» «Что?» «Ничего». Травник поднял валявшуюся рядом фляжку, выдернул пробку и подвигал горлышком под носом. Оскалившийся быстро, по-звериному вдыхая и выдыхая воздух, сморщился и вылил содержимое на снег, а фляжку зашвырнул в огонь. — Совсем распоясались, — проворчал он. — Скажу им завтра, чтобы больше так не баловали. — Надо же, чего удумали. — Когда они тебе все это подмешали? Ты что, заснул тут, что ли? Золтан заерзал. Было дело, сумасшедший. Что там? А, не обращай внимания. Отмахнулся травник. Дурман, может быть, маг, и прочая бурда. Ничего особо страшного. Пройдет. Ты как? Терпимо. Травник придвинулся ближе, подбросил дров в костер, пошарил в сумке и вытащил другую бутыль. На вот, глотни лучше этого. В бутылке оказался шнапс. Какая-то настойка, перец, мята, черная смородина. Золтан отхлебнул и покатал на языке, глотнул и крякнул одобрительно. Приложился еще пару раз, после чего Жуга бутылку отобрал. «Хватит», — рассудительно сказал он. «Хватит. После посидим. Идти сможешь?» «Смогу». «Что ж, тогда пошли. Дров у тебя, я вижу, так и до рассвета не хватит. Это уж точно». Золтан встал и с подозрением огляделся. «А эти не придут?» «Нет», — сказал Жуга и усмехнулся. Если я сказал, то не придут. Был сон. В нем были темные свет и ослепительная тьма, шары, сверкавшие, как грозовой разряд, с которых, как с клубков, разматывались радужные нити. В нем были волны зелени, багрянца, синевы. Они как будто набегали на невидимые берега, плели кисейные полотнища из света, похожие на кружевные занавески расплескивались, разрывались под рукой и оседали на лице как паутина. Их узор менялся на глазах. И голоса голоса. Холодные, безликие, они шептали что-то непрерывно, на незнакомых языках, а иногда и безсловесно свистели, стрекотали и дышали, словно пели, долгими, глубокими задумчивыми песнями. Сон этот был, на самом деле, был. На этот раз ялка была в этом уверена. Власть темноты сменилась полумраком. Потрескивало пламя в очаге, оранжевые отблески плясали на стенах. За окном кривым и маленьким, застекленным донышками от бутылок царила темнота. Кровать была узкая, но длинная, с простым соломенным тюфаком под одеялом было уютно. Одна подушка была набита тряпками, другая — лавандой. Вставать Ялке не хотелось, и девушка просто лежала, наслаждаясь уже забытым ощущением тепла. Она подумала, повернулась на бок и опять сомкнула веки. Первый раз под крышей дома травника она проснулась, а вернее сказать, пришла в себя. Дня три тому назад. Дня три, а может четыре, Ялка не могла определить — Дом был неопрятный, сложенный из плетника, все в нем казалось странным и несообразным. Так, к примеру, дверь в нем запиралась только изнутри. Он был длинным, но при этом узким, как гроб, с низким потолком и двумя очагами в разных концах. Лет ему было, наверное, 200, и только дверь была навехонькая, сосновые звонкие желтые доски с застывшими на них потеками живицы. Ялка только раз и видела его снаружи, когда травник чуть ли не на руках притащил ее сюда, промокшую и ничего не соображающую. Дорогу она помнила через раз. Уже тогда у нее начался жар. Простуда-семидневка стремительно брала свое. Интересно, как долго они шли сюда? День? Два? Ей показалось, что не больше часа. Сколько раз она лишалась чувств, впадала в сон, которого не помнила и того по пробуждении испытывала чувство непонятной и навязчивой потери. Сколько дней она так провалялась до того, как полностью пришла в себя, и почему так много? Ведь наверняка же травник мог излечить ее в два-три приема, как лечил других, однако вместо заговоров или ворожбы предпочитал держать под одеялом и поить отварами целебных трав. Вспомнились его сухие прохладные ладони на лбу, Жирная мазь на висках, горячее питье со вкусом мяты и аниса. Она прислушалась к себе. Сейчас ей было легко и спокойно. Нос дышал свободно, жар спал, от кашля не осталось и следа. И лишь ломота в теле напоминала о недавней болезни, как эхо в горах напоминало о смолкнувшем крике. Эхо в горах. Она опять поворошила в памяти и вспомнила, что рядом с домом вроде в самом деле были горы, Во всяком случае, одна гора, седая, старая, поросшая лесной щетиной возле черного провала рудника. Впрочем, то вполне могло быть бредом и мороком. Во всяком случае, болезненная жуть, с которой она скользила меж светящихся стен и гибких раковин звенящей тишины, встречается скорее в кошмарах, чем в обычных снах. Она скользила? Или же они? Ялка нахмурилась и еще с минуту размышляла, свернувшись под одеялом в клубочек и кусая губы. Она уже давно не видела снов. Очень-очень давно. В ее снах царила чернильная слепая пустота, и вот сегодня, или не сегодня, неважно, она прогнала стороннюю мысль, с этим можно разобраться позже. Тряхнула волосами с неудовольствием отметив, что каштановые пряди засалились и свалялись, словно войлок. На сухую не расчешешь. Она невольно удивилась, с каких это пор ее опять начала заботить собственная внешность. Травник, что ли, виноват? А может, правду говорят, что когда чего-то долго нет, потом его бывает слишком много. Хотя что тут странного, если ей стало неуютно в этой постели, пропахшей потом и болезнью? вымыться бы. Интересно, как она все эти дни ходила по нужде? От этой мысли девушка заерзала в смущении, кровь жарко прилила к лицу. Неясная тревога все-таки осталась. С ней же случилось что-то. Что-то ведь с ней случилось. Она не помнила, ну, совершенно ничегошеньки не помнила, а память не желала складывать единую картину из разрозненных кусков. Однако, хмыкнула она, Оказывается, она уже забыла, что если долго лежать после сна, мыслей впрямь приходит слишком много. От запаха лаванды кружилась голова. Она решительно села, выпростала руки из-под одеяла, потянулась и огляделась. Как она и ожидала, дом был пуст. Во всяком случае, травника не было. Кто разжег огонь и кто подбрасывал дрова, было загадкой. Но сейчас об этом думать не хотелось. Ялка села... Опустила ноги на пол и лишь теперь сообразила, что одета только в нижнюю рубашку, мятую и пропитавшуюся потом. Она передернулась и потянулась было стаскивать ее, но вовремя одумалась. Смутно вспомнилась, как травник повертел в руках ее раздолбанные деревянные башмаки. Покачал головой и бросил их в огонь. Что, если и с платьем он поступил так же? Ялка огляделась и досадливо поморщилась. Поблизости не наблюдалось никакой одежды, ни мужской, ни женской, только на спинке стула висела большущая серая безрукавка грубой вязки, чуть ли не впали с толщиной. Конечно, в доме было много всяких полочек с коробками и банками, два сундука, один плетенный из лозы, другой пошире, деревянный, поверху обитый медными полосками, но заглянуть в них ялка не решилась. Она натянула колючую, пахнущую давним мужским потом безрукавку, завернулась поверх нее в одеяло на манер юбки и направилась к очагу босиком. Ни погреба, ни фундамента в доме не было. Хотя пол был неровный, сбитый из сосновых досок, поверх которых травник бросил старый выцветший ковер, чтобы не сквозило в щели. Ворс на ковре был вытерт, рисунок едва угадывался – Но все равно было приятно чувствовать, как голые ступни щекочут мягкие шерстинки. Одеяло было тонким, но грело отменно. Безрукавка тоже оказалась на редкость теплой. Ялка с интересом растянула полотно в руках и взглядом знатока окинула ряды мохнатых столбиков с накидками. Вязали крючком. Шерсть была вечья, но ей никогда не доводилось видеть, чтобы пряжа была такой плотной и пушистой. Слегка шатаясь, ялка подобралась к очагу, уселась на лавку и подобрала ноги под себя. На столе обнаружились хлеб, завернутый в мокрую тряпицу сыра и кислое вино в большом неглазированном кувшине. Ялка насадила себе чуточку в большую кружку, что стояла там же, пригубила и погрузилась в некое оцепенение, бездумно глядя на огонь. Было тихо, пронзительно и остро пахло травами, Обстановка была самая простая – стол, кровать, уже упоминавшиеся сундуки, какое-то подобие буфета. Дом был обжит как бы наполовину. Дальняя от входа часть была заброшена, погружена во тьму, вдоль стен валялись доски и обломки дерева, в которых угадывались лавки и разломанные нары. На полках громоздились банки без числа, бутыли с разными настоями и порошками. С потолка свисали связки высушенных трав, из которых девушка сумела опознать только чеснок. У входа возвышалась огромная по грудь девчонки бочка с ключевой водой. Было прибрано, но прибрано неаккуратно. Дом содержался в чистоте, но в беспорядке. Здесь не чувствовалось женской руки. От этого Ялка ощутила непонятное облегчение. На полке громоздились свечи, камешки, завязанные узелками тряпочки, обрезки жести, меди и латуни. Этих безделушек было столько, что они там еле умещались. Однако пыль, которая обычно скапливается в подобных местах, отсутствовала. Этим хламом часто пользовались. Девушка глотнула из кружки, подняла взгляд повыше и оцепенела. «Ух ты!» Над полкой на крюках висел горизонтально меч. Большой полуторник в потертых серых ножнах. Непонятно, как она не увидела его раньше. Откуда он взялся в доме травника, оставалось гадать. Или травник все-таки жил не один? Позабыв про вино, она оставила кружку, воровато оглянулась на дверь, не слышно ли шагов. На цыпочках подбежала к камину, взобралась на табуретку и стащила меч с крюков. Для своих размеров меч показался ей удивительно легким. Черная, с прожилкой серебра рукоять, удобно легла ей в ладонь. Девушка еще раз огляделась и с замирающим сердцем вынула клинок из ножен сперва наполовину, а затем и полностью. Он был в точности таким, каким его нарисовало Ялкино воображение. Прямой, отточенный и узкий, с неглубоким долом серого металла. Очертания клинка были нечеткими. Глядя на него, ей все время хотелось моргнуть. Он ускользал от взора, словно растворялся в полумраке комнаты. У самой рукояти на клинке блеснула гравировка. Лис на задних лапках. Рисунок был нанесен так мастерски, такими тонкими штрихами, что казался живым. Вопреки своей природе, Ялка почему-то испытывала непонятную тягу к подобным вещам, но никогда доселе не держала в руках настоящего боевого оружия и теперь ощущала нелепый, нереальный, почти мальчишеский восторг. За спиной зашуршала. Ялка обернулась испуганно и стремительно, но никого не обнаружила. Огонь, однако, разгорелся ярче. На краткий миг девушке даже показалось, что дров в камине как будто стало больше. Она помотала головой. «Чепуха какая!» опустила меч и снова огляделась задумалась кто он такой этот травник кто он этот странник в чужой стране а ведь если разобраться он чужой здесь и одет не так и говорит с акцентом и лицом не похож на местных жителей от чего странится людей от чего живет в этом странном месте если боится людей зачем тогда их лечит а если лечит почему плата не берет Конечно, если он занимается ворожбой, то должен страшиться гнева церкви. Тогда понятно, почему он залез в такую глушь. Но если так, зачем тогда вообще выходит к людям? А если ходит к людям, почему до сей поры его никто не выследил? Она опустила взгляд на меч в своей руке. Почему он хранит у себя такие странные вещи? Есть ли у него кто-нибудь? А если есть, то кто? Родитель, друг, подруга? «Сколько ему лет?» Туман в голове помаленьку рассеивался. Память тоже прояснялась. Уже не требовалось вспоминать, кто она, откуда и как сюда попала. Однако часть во все еще была задернута пеленой, и сколько девушка не пыталась сорвать ту пелену, была не в силах. Уже не нужно было напрягаться. Вопросы сами приходили в голову, теснились там, но один упорно выталкивал все остальные, как кукушонок птенцов из гнезда. «Зачем она здесь?» Снова зашуршала, теперь уже на столе. На сей раз девушка не стала резко оборачиваться, наоборот. Постаралась не шевелиться, лишь повернула голову и скосила глаза. И еле сдержала крик, а точнее истошный девчоночий виск, Три крысы, две большие, одна поменьше, взобрались на стол и подбирались к ковриги. Собственно, две облюбовали недогрызенную корку, а вот третья, похоже, нацелилась на весь каравай. Ялка не знала, почему она осталась неподвижной. Месяц-полтора тому назад ничто на свете не заставило бы ее стоять спокойно, если рядом копошились эти твари. Она бы обязательно вскочила, завизжала, выронила меч и забралась на лавку, подчиняясь даже не страху, но тому загадочному порыву, что охватывает женщину при виде маленького серого зверька. Однако за время странствий девушка успела навидаться всякого и, видно, научилась сдерживать чувства. Сама себе удивляясь, она смотрела, как крысы ворочают краюху, и постепенно ей стало казаться, что они между собою разговаривают. Еще мгновение, и она услышит их голоса. Она будто впала в некий транс, даже сердце замедлило бег. Клинок в руках казался неподъемным, теплым и почти живым. Затем вдруг, словно что-то лопнуло внутри, она услышала, пускай не фразы, но обрывки фраз, простые, доступные маленьким умишкам мысли. Я молодой, как будто говорил товарищем тот крыс, который зарился на всю ковригу. А это был именно крыс, а не крыса, как и два других. Ялка почему-то была в этом уверена. — Я молодой, я сильный, сильный, унесу еду и съем. — Не унесешь, — как будто отвечал ему седой и толстый крыс, подергивая тонкими волосиями усов. — Не унесешь, не унесешь. — Унесу, унесу, — упрямился первый и вертел хвостом. Его близорукие черные глазки бусинки азартно поблескивали. — Съем, съем. — Еды много-много. Ты не унесешь, ты не сильный. — Я сильный-сильный, только легкий. Я унесу и съем. Я молодой. — Ты молодой, ты глупый. Старый крыс даже оставил корку и встал на задние лапки. Ялка не удивилась бы, если бы он упер лапки в боки и на самом деле заговорил. — Хозяин станет сердитый-сердитый, злой при злой. еды больше не оставит. Я не боюсь, не боюсь. Пусть знает, знает. Я крыса, я крыса, я крыса, я здесь был. Третий, самый толстый, лоснящийся, молча вгрызался в свою долю и мало обращал внимания на своих приятелей. Ялке стало смешно, она не выдержала и прыснула. Крысы в миг побросали добычу, спрыгнули на пол и, в считанные мгновения, скрылись на темной половине дома. Сколько времени она вот так стояла и хихикала, Ялка не смогла бы сказать. Прийти в себя ее заставил звук шагов снаружи. Им вторил легкий перестук копыт. В первое мгновение Ялка перепугалась. Еле попала клинком в ножны, а после ножными на крюк чуть не свалила с полки груду хлама. После чего в припрыжку понеслась к кровати. Обронила одеяло, заметалась, подобрала и в итоге едва успела притвориться спящей прежде чем открылась дверь. «Заходи», — сказал кому-то травник. Потоптался на пороге и прошел к столу. Плащ с шорохом упал на лавку. Ялка зажмурилась и постаралась дышать ровнее. «Вот, значит, где ты живешь», — проговорил негромко чей-то новый голос. «А ты будто не знал», — с усмешкой отпарировал травник. «Знал, но никогда здесь не был. Интересно, как ты меня вообще отыскал?» У меня свои методы». Двое прошлись по комнате, звякнуло железо. Кто-то передвинул кружку, хмыкнул. Два раза плеснуло вино. «Твое здоровье!» «Хо!» Несколько мгновений оба гулка пили. Затем расположились у камина. Ялка услыхала, как знакомо заскрипела лавка. «Надо было лошадь расседлать», — сонно произнес пришелец и зевнул. «Сиди уж, они позаботятся». «Да, интересно, кто?» Неважно кто. Тут Травник опять усмехнулся. И за арбалетину свою, кстати говоря, тоже не беспокойся. Завтра сами принесут. Повисла пауза. Кто-то пнул дрова в камине. Пламя вспыхнуло, протяжно гукнул дымоход. Здоровая домина. Ну так, здесь же рудокопы жили. Те, которые издалека, которые на постоянку здесь селиться не хотели. Поселка нет уже давно. Окрестные дома на камень разобрали. А этот что ж? «Плетняк!» – презрительно сказал травник. «Кому он нужен?» «Да уж точно, никому. А тепло у тебя?» «Девчонка болеет. Вот и топлю. Камин, чтоб его, приходится все время жечь. Все никак не соберусь нормальную печь сложить». «А ты умеешь?» «Нет?» Что-то острое стукнуло по дереву быстро, с протягом и несколько раз. Хлеб режут. Догадалась ялка или колбасу. «Я заночую у тебя?» «Что за вопрос?» «Место сколько хочешь, выбирай лежанку поцелее и ложись». «Эй, осторожнее!» «Эх, зараза!» — выругался пришелец. «Ну и ножик у тебя!» «Девчонка принесла. Поаккуратней с ним». Ялка почувствовала, как взгляды обоих защекотали ей затылок. По спине побежали мурашки. «Это она?» — спросил мне громко незнакомец. «Еще кого-то видишь, что ли?» «Нет, но она, она». С непонятным выражением сказал лис, помолчал и вдруг добавил. «Ну, хорош притворяться, слышь. Открывай глаза». Девушка не сразу поняла, что последние слова предназначались ей, а когда поняла, невольно напряглась. От взгляда травника это не укрылось, он рассмеялся. Весело, легко, беззлобно встал и подошел к ней, тронул за плечо. «Вставай, кукушка!» Мягко сказал он. «Просыпайся. Неужели ты думаешь, что я не сумею понять, когда ты спишь, а когда просто лежишь и подслушиваешь?» Дальше притворяться было бесполезно. А, впрочем, чего она ожидала? Пила вино, в кружке, наверное, еще осталось на донышке. Без рукавку, без спросу напялила, да и меч висит, наверное, косо. Она вздохнула, повернулась на спину и посмотрела снизу вверх на травника. Перевела взгляд на его ночного гостя, Тот сидел у камина и пристально ее рассматривал. Это был рослый мужчина лет сорока с длинными темными волосами, в которых поблескивали нити седины и глазами, как два бурова. Он был со шрамом на губе, без двух зубов, заметно щурил левый глаз. На левой же руке его отсутствовал мизинец. Должно быть, за свою жизнь этот человек успел побывать не в одной серьезной переделке. Во всяком случае, меч свой он предпочел оставить под рукой. Под его взглядом Ялке стало неуютно. Она вжалась затылком в подушку и натянула одеяло до подбородка. «Не бойся», — уловил ее смятение, поспешил сказать травник. «Это Золтан, он друг, он тебя не обидит». «Почему кукушка?» — тихо спросила она. «Ну, надо же мне тебя как-то называть, раз уж ты не представилась. Я Ялка?» Тот кивнул без тени усмешки, как кивают взрослые ребенку, который говорит им «я лошадка» или «я кораблик». Девушке почему-то стало неловко, словно она назвалась чужим именем. «Зови меня Лис», — представился травник. «Ты сжег мою одежду?» «Нет, только башмаки. Остальное я выстирал рубашку, потом постираешь сама. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, есть хочу», — травник улыбнулся. «Ну, это не смертельно. Вылезай из кровати, сейчас мы с Золтаном что-нибудь изготовим. Ялка встала, повторив свой фокус с одеялом. Травник цокнул, как белка, и одобрительно кивнул, ничего не сказал. Она подошла к столу, немного стыдясь своего неряшливого вида и всклокоченных волос. Однако брошенный украдкой в сторону мужчин взгляд дал ей понять, что ни травника, ни его приятеля это не волнует, и она успокоилась. За окном по-прежнему было темно. «Который час?» – спросила она. «Около пяти». Травник помолчал. «Зачем ты вынимала меч?» Ялка покраснела от стыда, даже не задаваясь вопросом, как тот догадался. «Я... я испугалась», – призналась она. «Тут были крысы на столе, три штуки. Толстые, противные. Фу!» Девчонку снова передернуло. Ага! рассмеялся Травник, словно услышал хорошую новость. Адольф, Рудольф и Вольфган Камадей. Вылезли все-таки. Ну и что? Они хотели хлеб стащить. Пускай тащили бы, они тут часто шастают. Я им нарочно корки оставляю. Я все равно поджаристые не люблю. А то книги грызть будут. Надеюсь, ты их не зарезала? Впервые Ялка видела его улыбающимся. И это зрелище ей неожиданно понравилось. У него была хорошая улыбка. Кое-где не хватало зубов, но это уж как водится. А улыбка все равно была хорошая. Вот только в голубых глазах читалось «врешь». «Значит, ты крыс испугалась», — подытожил он. «Да, они...» Ялка умолкла и закусила губу. Покосилась на Золтана, на Травника, потом решилась и закончила. они разговаривали. «Разговаривали?» Травник поднял бровь. Мне так показалось, я их... Слышала. Лис как-то растерянно улыбнулся и обернулся к Золтану. Лицо у того осталось подчеркнуто серьезным. В глазах застыло недоверие и что-то похожее на безысходность. «Вот видишь», — сказал травник с непонятной горечью в голосе, — «я же тебе говорил». И тут, будто эта горечь всколыхнула память. Ялка вспомнила все. И дорогу, и маму и Михеля, и свои поиски, и разрыдалась. Альфонсо Рохелио Родригес де ла Спасия с отвращением выплюнул на пол тягучую темную слюну, положил за щеку свежий ком табачной жвачки и водрузил ноги в сапогах на соседнюю лавку, поближе к камину. «Дерьмовая страна», — сказал он и с подозрением оглядел своих спутников Надеясь, вероятно, что те затеют спор. Но все согласно закивали. Даже Санчес, Забияка и Крикун не стал ругаться на Родригесовые ноги, оказавшиеся рядом с ним, просто отодвинулся подальше. Дождь, который лил два дня, а после сменился снегом, заставил Кипера и брата Себастьяна приостановить погоню, и наемникам, наконец, выпала возможность отдохнуть. Пятеро солдат сидели в пустой корчме с названием «Дряхлый губ на перекрестке трех дорог и коротали время за бездельем и выпивкой. Спорить с Родригесом не было смысла. Все уже сто раз было сказано и пересказано. Всем надоели здешние дожди и долгая дорога. А корчма и постоялый двор вполне соответствовали своему названию и могли убить волю к жизни у кого угодно. По правде говоря... Название было связано с легендой об одном престарелом разбойнике, некогда повешенном как раз на этом перекрестке. Но это мало кого интересовало. Историю эту солдаты уже успели выслушать в пересказе кабачика, каждый по нескольку раз. Родригес поерзал, устраиваясь поудобнее, поскреб в затылке и решил развить свою мысль. — Дерьмовая страна, — повторил он. — Даже воздух здесь кислый, как их пиво. И погода здесь тоже дерьмовая: то дождь, то ветер. У меня все кости ломят от сырости. За две недели солнца было не больше, чем на полдня. Доспехи ржавеют, сапоги разваливаются, дороги как прелый навоз, и люди такие же. Еретик на еретике. По-людски не разговаривают, товар гнилой подсунуть норовят. Девки в кабаках страшенные. Все кривоногие до да толстозады. Дерут в три дорога. Они умеют ни хрена. Вина приличного и того не найти. Честное слово. Месячное жалование отдал бы за бутылку выдержанного Риоха Темпранио. Добрый кусок вонючего козьего сыра и пригоршню соленых оливок. Табак еще кончается. Фу. И Родригес снова сплюнул на сей раз в камин. В трапезной дряхлого душегуба, приютившего гвардейцев, было душно и сизо от дыма. Несмотря на стеснение Родригеса, наемники продолжали молча дымить трубками, пить пиво и перебрасываться в карты. Других развлечений в этой дыре, которая гордо именовала себя постоялым двором, им предложить не могли. Наконец и Санчес не выдержал и тоже бросил свои карты. — Хорош стонать, Родригес! — слегка запоздало сказал он, выколачивая трубку и зевнул до хруста в челюстях. — Ни одному тебе осточертели здешние дожди и здешнее вино. Радуйся, что деньги платят. — Деньги, — хмыкнул тот, — если бы их можно было потратить с толком, эти деньги. Два других игрока переглянулись и положили карты, даже не пытаясь выяснить, кто проиграл, кто выиграл. Родригес опустил ноги Славки. Снова воцарилось молчание, лишь в углу один из солдат постукивал молотком, чинил доспехи. До середины осени пятеро наемников из испанского отряда, приданного инквизиции властями, стояли в Гамельне. Там тоже заедала скука, но, по крайней мере, было где развлечься, и не надо переться, дьявол знает куда по этой плоской, без конца сражавшейся с водой стране, где им было чуждо почти все – обычаи, язык и даже в чем-то вера, да еще и подчиняться приходилось местному десятнику. Кипер, кстати говоря, давно уже храпел, упившись под завязку дряным местным пивом. Родригес и Санчес были родом из Мадрида и казались полной противоположностью друг другу. Родригес был высокий, седоватый, худой, как скелет, с длинными усами, торчащими вперед и вверх, как буйволенные рога. Усы были предметом его гордости, и он каждое утро их расчесывал перед зеркалом и долго умащивал воском. Ярый меланхолик, но был страстным любителем подраться и еще большим поворчать. Из пятерых наемников, которые сопровождали брата Себастьяна, в его экспедиции лишь он один предпочитал табак жевать. Все остальные ограничивались традиционным методом употребления. Табак, кстати говоря, они курили местный. Серый, кнапстер, солдатской нарезки, очень горький, сухой и вонючий. Санчес был ниже ростом, сутулой с длинными руками, бочкообразной грудью и заплетенным в косичку хвостом на затылке. Приятели за глаза называли его обезьяной. Было ему сорок с небольшим. Из всех его привычек одна вызывала особенное раздражение. Когда Санчес бывал по-настоящему пьян, он начинал перечислять и вспоминать всех девушек и женщин, с которыми ему случалось провести ночку-другую – всякий раз прибавляя новые подробности. А память и воображение у него были те еще. К счастью, слабенькое местное пиво не способно было довести его до нужного состояния, и Санчес был сегодня необычно молчалив. «Не могу дождаться, когда мы, наконец, поймаем этого щенка», сказал угрюмо он, подбирая и вертя в руках засаленные карты. «С тех пор, как мы за ним гоняемся, падре Себастьян стал сам не свой». «Уже эти инквизиторы как псы, раз вцепятся, потом не оторвешь». «Что в этом мышонке может быть такого страшного?» «Ты дурак, Алехандро», — возразил ему Родригес. «Дурак и сын дурака». «Почему это я дурак?» — ощерился Санчес. «Дурак, потому что думаешь, будто с поимкой мальчика все кончится. А между тем я сам слышал, как Себастьян и этот его ученик из местных говорили об этом. Они ищут вовсе не мальчишку». «Вот как? А кого же?» какого-то другого колдуна». Родригес выплюнул жвачку окончательно. За новой не полез. Вместо этого оглядел приятелей и задержал взгляд на невысоком мускулистом пареньке до странности светловолосом для испанца. «Анхель!» — позвал он. «Чело, бордельная ты, крыса, я к тебе обращаюсь. У тебя там не осталось водки? Выпить хочется, сил нет». Парень молча вынул из мешка большую кожаную флягу и перебросил ее Родригесу. «Держи, старый каброн!» «Козел, испанский!» «Но следующую будешь покупать ты!» «Мамон!» «Сосунок, испанский!» Ворчаливо усмехнулся Санчес и выдернул пробку, поморщился. «Мил Диаблес!» «Тысяча чертей, испанский!» выругался он. В этой поганой стране даже поругаться как следует не удается. Что за удовольствие ругаться, если тебя никто не понимает?» С этими словами он запрокинул фляжку и присосался к горлышку. Усы его задвигались. Анхелес смотрел на него с усмешкой и с неодобрением одновременно. В руке он меланхолично и бездумно баловал между пальцами дюсак с кривым клинком. Острое лезвие посверкивало, пальцы у светловолосого были очень ловкие. Никто не обращал на это внимания. Анхелис имел привычку со скуки крутить что-нибудь острое в руках, даже за едой. Санчес подшучивал, что Анхелис, наверное, и в постели не расстается с ножом. Родригес пустил слух, что новомодную мясную вилку выдумали специально для него. Вилку он, кстати, бросал здорово и метко. Ангелес Франческо Диас был для испанца личностью довольно примечательной. Невысокого роста, с белыми усами и такой белой головой, что будь он астурийцем, уже одно бы это обеспечило ему дворянство. После реконкисты бытовало мнение, что белыми в Испании остались только астурийцы, поэтому все астурийцы, как не покорившиеся маврам, автоматически считались дворянами. Он был рожден на юго-западе Испании, в эстро на самой границе с Португалией. Туда не докатились мавры в давние времена, когда Кастилия и Арагон еще были отдельными королевствами. Этот город-цитадель в неприступных Пиренеях сумел остаться независимым, когда исламские орды затопили Иберийский полуостров. Все, способные держать оружие, мужчины из Эстрамадура жили и дышали местью и войной, прославив имя своего родного города участием в походах Кортеса и Писаро. Таков был и Анхелис. Взгляд его глаз, голубых, слегка на выкате, как у многих горцев, был ясен, как безоблачное небо его родины. Где-то там, в Эстрамадуре, в мрачной твердыне Эскариала, В этом дворце-монастыре император Священной Римской империи Карл V свил себе гнездо. Оттуда он правил и творил завоевания, там провел свои последние земные дни и там же отдал душу Богу. А может, дьяволу. А может, и не отдал. Нельзя же в самом деле отдать то, чего нет. Но эти мысли меньше всего волновали сейчас четверых испанцев, затерянных среди бескрайних Болоты из и сжатых ячменных полей северной Бургундии. «Так что там с этим колдуном?» Дождавшись, пока Родригес кончит пить, вопросил Санчес. Усач опустил флягу, выдохнул в рукав и потянулся за едой. «Де надо!» «Неважно, испанский». Буркнул он, подцепил со сковородки сморщенной ломоть яичницы, отправил в рот... Проживал и вытер сусов пересохший желток. Откуда мне знать, что с колдуном? Одним колдуном больше, одним меньше. Нам-то что? Я просто хочу сказать, что мальчишка так, мелочь. Элькебо, приманка. Если ты найдешь его, не убивай, не надо. Падро Себастьян водит его на леске, как живца. Он хочет поймать крупную рыбу. Компрендес? Они ищут знахаря. Внезапно вмешался четвертый солдат, тот, что прилаживал на место оторвавшийся от нагрудника ремешок. «Брухо Пелерихо, из Лиса». Алькальде Гамельна поймал какого-то бродягу трубачиста, и тот показался нашему капуцину подозрительным. «Брухо Пелерихо, рыжего колдуна. Алькальде, градоначальник, испанский». «Падры ловят этого бруха уже третий год, а тут от него прячется, как старый лис. Эй, там еще осталась водка?» «Мепелорубия!» «Чтоб я посидел, испанский!» Воскликнул Родригес, перебрасывая ему флягу. Водка булькнула. «Теперь мне понятно, почему он бегает за ним с таким упорством. Я бы на его месте тоже потерял покой. А ты-то откуда это знаешь, а, Мануэль?» «Слыхал», — уклончиво ответил тот, хлебнул из фляжки, поморщился и перебросил ее дальше. Угрюмому бородачу алибардисту по имени Хосе Фернандес, пятому и последнему солдату в отряде. Хосе Фернандес за весь вечер произнес от силы два-три слова. Он был каталонцем, Речка веркал безобразно, как испанскую, так и местную, частенько путал «б» и «в», а потому в застольных разговорах предпочитал помалкивать, дабы не подвергать себя насмешкам. А насмешников — хорошей трепки. Зато в карты ему везло безбожно. Хотя никому до сих пор не удалось поймать его на шулерстве. «Они даже художника наняли, чтобы его портрет нарисовать», — продолжил Мануэль. «Я сам не видал, но я слышал, как брат Себастьян потом выговаривал трактирщику за то, что мальчишка увел один такой рисунок у того из-под носа. МАДРЕ ДЕ ДИОС МАТЕРЬ БОЖЬЯ, ИСПАНСКИЙ Родригес снова сделал круглые глаза. Специально наняли художника. Должно быть, он важная птица, этот колдун. Если того, чтобы его поймать, нарисовали целый портрет. Парнишка пожал плечами и вернулся к прежнему занятию. Оторвавшийся ремешок постепенно садился на место. Мануэль работал тонко, молоток в его руках постукивал чуть слышно, словно он не доспех чинил, а бил чеканку. Мануэль Гонсалес родился и вырос в Толедо, и происходил из зажиточной семьи. Глядя на него, никто бы не подумал, что парнишка состоит в испанской армии. Но он в ней состоял, хотя один бог ведает, сколько пришлось заплатить за то, чтобы его туда взяли. Ни малый рост, ни хлипкое телосложение не мешали ему быть хорошим знатоком оружия, доспехов и всего, что с ним связано. Гонсалес мечтал стать оружейником и с одного взгляда мог распознать, какого мастера работы тот или иной клинок, кем сделаны доспехи и так ли уж хорош попавший к нему в руки арбалет. На привалах на постой все тащили ему для починки поломанное снаряжение брал мануэль недорого очинил надежно работал если можно так сказать из любви к искусству тяжелое оружие было ему не по руке зато все что стреляет было по его части Луки арбалеты репетиры аркебузы неважно что в стрельбе он не имел себе равных сейчас его аркебуза облегченная кавалерийская двустволка бакевера Штучной нюрмерской работы на расшитой серебром широкой бандельере стояла у лежанки. Бокевера. Двустволка-вертикалка. Старонемецкий. Старые служаки бывали весьма удивлены, узнавая, что этот контуженный дохляк не только здорово стреляет, но и режет по металлу, гравирует, пишет, читает и говорит по-испански, по-французски и по-фламандски. Именно поэтому брат Себастьян уже четвертый год предпочитал брать в свои спутники этого чудушного человечка. Инквизитор имел право брать с собой кого угодно – секретаря, солдата и даже палача. Всякий наместник или бургомистр, по первому слову священника, наделенного такими полномочиями, обязан был предоставить в его распоряжение любые силы и средства. И все же Себастьян предпочитал возить с собой проверенных людей – а испанцам доверял больше, нежели местным. Родригес хотел еще что-то спросить, но в этот миг на лестнице послышались шаги. Дверь распахнулась, и в комнату вошел брат Себастьян. Бесшумный, словно привидение, только еле слышно шелестели полы его в лосиницы. Невозмутимо оглядел всех пятерых, шагнул к лежанке, на которой спал кипер, и потряс его за плечо. «Вставайте, сын мой!» — мягко сказал он, когда тот, наконец, продрал глаза. Снег кончился, все замерзло. Нам пора в дорогу. Я распорядился, чтобы нам подали завтрак и седлали лошадей. Он вновь окинул взглядом всех солдат, кивнул им, спрятал мерзнущие пальцы в рукава и удалился. Родригес, поймавший заветную фляжку, собрался было дохлебать до дна остатки водки, но посмотрел на серую физиономию кипера и сжалился. «Выпейте, сеньор десятник». — сказал он, протягивая ему флягу. — Выпейте. Похоже, нам предстоит долгая охота. Кто знает, чем она кончится. Внезапно послышался стук. Это анхелес перехватил свой кинжал и с размаху всадил его в середину стола. Прямо в гущу колоды рубашками кверху рассыпанных карт. Оглядел остальных, неспешно пошатал и выдернул засевший клинок. На острие ножа застряла карта. Туз пик. Пробитый. Родригес нахмурился, пригладил пальцами усы, нахлобучил шапку, сплюнул. Не к добру, сказал он коротко, подхватил свою алибарду и вышел вон.